От него финляндскому правительству ничего не стоило отказаться при неудаче, и вместе с тем можно было использовать его в случае успеха, ибо направление удара Эльвенгрейна на Петрозаводск и Ладейное поле одинаково соответствовало и отвлечению сил Петроградской группы Красной армии и оккупации Восточной Карелии. При отряде находилось между прочим и временное правительство, имевшее целью, кроме управления занимаемой территорией, подготовить созыв национального собрания, которое должно было объявить присоединение восточной карелии к Финляндии. Достоин внимания тот факт, что все это предприятие подготовлялось в тайне от русских организаций. Отряд Грейна силою не более полутора тысяч человек, имел вначале успех, но вскоре был разбит большевиками и рассеялся. Период между властью оказался трагическим для оккупированной немцами Северо-Западной области, Псковской губернии и Белоруссия.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 Точное имя командующего необходимо для вербовки людей. На этой почве много отказов. Вандам непопулярен, Келлер в Киеве. Уполномочиваете ли вступить с ним в переговоры? И военное представительство, и псковские общественные организации в лице Дерюгина обратились к генералу-графу Келлеру с просьбой принять на себя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 Или Бава Петроград, он считал необходимыми предпосылками успеха формирования армии и ее операций. Первое, занятие союзным флотом Ревеля или Бавы, отпуск широких кредитов. Третье, передачу немцами армии богатых русских складов Пскова, Двинска, Вильны и других городов оккупационной зоны.